«Товарищ Хо, не надо!» Лю тоже встал, не зная, что ему делать. «Не стреляйте!» От волнения Косухин скомандовал по-английски. Сделав несколько шагов, он взялся за бинокль, но понял, что в изобретении Цейса уже нет никакой необходимости. «Чиф, Джон, это я!» «Лу!» Косухин отбросил скрайбер и побежал. Он ждал всякого, но все же не появление сестрицы Бена вблизи Пачанга. На удивление тут же уступило место радости. Лу здесь. Что бы ни случилось, она жива. С ней все в порядке. Чиф! Девушка налетела на Джона, чуть не сбив его с ног. Звонкий поцелуй прямо в нос. Лу улыбалась. Светлые волосы выбились из подлетного шлема. А новенький скрайбер грозно оттягивал плечо. Ты слушай, но почему? Ничего более связанного Чиф высказать не смог. «Да и то не на русском, а на привычном англо-американском суржике». Девушка вновь рассмеялась, ткнула Косухина кулаком в плечо. «Мы за тобой, Джон, Тебе срочно надо в столицу!» Косухин только головой помотал. Люба Бенкендорф на советском самолете прилетела в Пачанг, чтобы ввести его в большевистскую столицу. «Только не спрашивай, как мы тебя нашли, Джонни Бой. Ты всегда был недогадливый, поэтому объясню сразу». Бен налепил тебе радиомигалку на ремень и еще одно на скрайбер. Мы шли как по маяку и не промахнулись. Кстати, познакомься. Тот, кто вышел из самолета вместе с Любой, уже был рядом. Чиф поглядел на него не без удивления. Высокий, крепкий, загорелый. Прямо герой из голливудской ленты. Артамонов, последовала могучее рукопожатие. Все-таки нашли вас лап, медвежья. Но чистая иголка в сене. Джон Косухин, э. то есть Иван Степанович. Чиф не без труда перешел на русский. Тем временем бойцы, увидев, что боя откладывается, подошли поближе. Пришлось объяснить, что красно-звездный самолет прибыл за товарищем Хо из самой красной столицы. Это вызвало радостные улыбки. Разведчики окружили Артамонова, с восторгом поглядывая на богатыря, которому большинство едва достигало до плеча. Между тем Чиф представил девушку. Валюженич и господин Джао приветствовали сестру Бена с утонченной вежливостью интеллигентов, давно не бывавших в племенном обществе. А бесстрашный Лю Вейцзян несколько растерялся, особенно узнав, что Люба, то есть Лу, его тезка. Вдобавок он отчего-то решил, что гостья сестра товарища Хо. Чиф не стал разочаровать молодого командира ни в первом, ни во втором. Наскро извинившись, он отвел Лу в сторону. «Ждешь объяснений?» Усмехнулась девушка. Еще не понял? Догадайся. Знаешь, уже играл в угадайку чуть ли не всю ночь. Джон вздохнул. Ладно, самолет советский, да еще какой-то особый. Сталинский маршрут, подсказала Лу. Артамонов, личный пилот Усатова. Теперь понял? Добавок. Ты не арестована. Мы помирились с Большевиками. Уже теплее. Ладно, не буду мучить. Тускула устанавливает дипломатические отношения с СССР. Что? Наверное, он ослышался. Или оговорилась Люба, или они оба спятили. Подробнее тебе объяснит дядя Сэм. Он тебе письмо передал на десяти страницах. Не знаю, что там, потом расшифруешь. Но если коротко... Девушка помолчала, собираясь с мыслями, а затем загорелась совсем иначе. Деловито... Без всяких эмоций. До прошлой недели все шло без изменений. Мы переправили уже нескольких человек. Я контактировала с Корфом, Бен с Бертяевым. Мне даже удалось ненадолго устроиться в одну серьезную клинику. Материал я тебе скажу, но об этом отдельно. Меня едва не арестовали, спасибо нашлась добрая душа предупредила. Казимбек уже собирался отзывать меня, а заодно и Бена, чтобы выслать смену, Но тут мы получили срочную телеграмму лично от дяди Сэма. В общем, у нас дома не очень хорошо. На Тускуле?» Касухин вздрогнул. Кажется, то, о чем он боялся подумать, все-таки случилось. «К сожалению. Все началось еще зимой. Нас просто не спешили информировать. Правые подняли крик по поводу нашей группы. Богораза обвинили в том, что он посылает под пули детей. Кого?» «Нас». Без знания обстановки, условия работы и так далее. Шум вышел изрядный. Дядя Генри держался молодцом, а наша с Беном Маман, признаться, не выдержала. В общем, пошел разговор о том, что Багарас нарочно подставляет лучших представителей генерации под чекистские пули, чтобы скомпрометировать идею помощи жертвам большевизма. «Постой, постой!» Касухин помотал головой. «Где же они были раньше?» Оппозиция заявила, что Казимбек и дядя Сэм держали подробности операции в тайне и дезинформировали Думу. Шум с трудом улегся, нас срочно наградили знаками отличия. Кстати, поздравляю, это уже второй у тебя и у Бена. Взаимно, вздохнул Чиф. Бен заслужил, а вот я... Ну, это не самое страшное. В общем, началась новая дискуссия по поводу нашей внешней политики. И в самый ее разгар Сэм сделал ход конем. Он заявил, что посылка группы действительно большой риск, поэтому для защиты наших интересов и помощи жертвам режима надо установить прямые отношения со Сталиным. Чик задумался. В том, что делал президент Баграз, всегда была логика. Но отношения с большевиками? Насколько я помню, осторожно начал он, все прежние годы контакты с СССР запрещались в связи с вероятной опасностью вторжения. Луки вновь. Совершенно верно. Но после того, как Бен установил, что у Сталина нет пространственного луча, опасность была признана преувеличенной. Мы можем достать до земли, Сталин до Тускулы нет. Поэтому ему придется идти на уступки. Да, и здесь чувствовалась железная логика дяди Сэма. Но ведь СССР – это не только Сталин и послушный его народ. Есть подводная часть айсберга, база на Тибете, Венслов с его бандитами и, наконец, Агосфер. И Дума согласилась? С трудом. Правые были, естественно, против. Кадеты поддержали Сэма больше от полной растерянности, чем по убеждению. Соцпартия раскололась. Дядя Генри был за и остался в меньшинстве. Но Богорас сумел всех убедить. Недаром Бен говорит, что дядя Сэм мудр. Он доказал, что, во-первых, Сталин будет вынужден разрешить иммиграцию на эту скулу в обмен на прекращение нашей нелегальной деятельности. А во-вторых, официальный статус позволит нашему представителю не только собирать информацию, но и влиять на события в СССР. Чив пожал плечами. Короткий опыт пребывания в стране победившего социализма не настраивал на оптимистический лад. В Думе тоже сомневались по невалу. Даже кадеты заявили, что существует большой риск, Поэтому очень важно, кто именно проведет переговоры и составит проект соглашения. Но Сэм предложил кандидатуру, которая всех устроила. Себя? — вело отреагировал Чиф. Иного придумать он не мог. Слишком большую ответственность придется брать тому, кто подпишет пакт со Сталиным. Вторая попытка усмехнула Слу. Эта усмешка Косухину почему-то очень не понравилась. Крыса догадался. Тебя, Джонни Бой. своего крестника, социалиста одного из руководителей генерации, и, как считают, она отвернулась жениха Сью Борятинской. Ты подходишь всем, и левым, и правым, вдобавок единственный, кроме нас с Беном, кто знает об СССР не по книгам и фильмам. Косухин все еще не верил. Он должен вежливо обсуждать государственные проблемы с вождем всех народов, этим убийцей, предателем истинного социализма. вести переговоры с Агасфером, встречаться на приемах с Камбригом Волковым. Но в дальнейшем ты будешь первым нашим послом в СССР. А гриман уже получен. Сталин заявил, что будет рад сотрудничать с сыном своего старого товарища Степана Косухина. Дядя Сэм велел срочно найти тебя и вернуть в столицу. Сталин послал мистера Артамонова. Лететь надо прямо сейчас. Все. Спасибо. Чиф отвернулся. Неужели Люба не понимает? «Пакт с большевиками, со Сталиным невозможен! Даже если будет обеспечена безопасность Тускулы, он немыслим из моральных соображений!» «А как же приказ президента?» Внезапно в голову пришла мысль, сразу же успокоившая. «Не выйдет, Лу. Я пришел сюда не один. Мне надо вернуть этих ребят в Янь-Ань». «А сколько нужно времени?» – расстрелять девушка. «Месяца три, может даже больше». С нами дядя Тед и мистер Джао, их тоже надо доставить в безопасное место. Думаю, президент меня поймет. Девушка задумалась, а затем поспешила к Картамонову, который оживленно общался с разведчиками, пользуясь международным языком жестов. Кажется, он рассказывал о столичном метро. Косухин с усмешкой наблюдал, как девушка отзывает летчика в сторону, что-то объясняет ему, кивая на Чифа, тот хмурит лоб. «Все верно». Бросать отряд нельзя. Будет время подумать, чем заняться по возвращении. Отправиться на ту скулу, чтобы навести порядок в соцпартии и руководстве генерации. Или все-таки добраться до Красной столицы, найти подполье, рассказать об акосфере, о Волкове, о Пусть он не станет вождем, камешком, вызывающим лавину, но сможет помочь, посоветовать. А если надо, будет стрелять. В скрайбере осталось всего две батареи, значит, он возьмет винтовку. Беседа Люба с Артамоновым затянулась. К ним присоединился Валю Женич, затем к удивлению Чифа и Лю Дзян. Осталось только догадываться, на каком языке они говорят. Летчик достал карту, товарищ Лю тоже. Наконец, вся четверка направилась к Косухину. Товарищ Хо. Рука Лю Вайдзяна была как положено у козырька. «Мы обсудили ситуацию. Разрешите доложить результаты?» «Разрешаю». Джон решил не спорить, но в любом случае остаться с отрядом. Пусть переговоры ведет Бен, пусть присылают кента. «Товарищ Хо, если мы пойдем по равнине, то через два дня будем на перевале. Там заберем остальных и через шесть дней приедем в Кабетчунгу». Сухим кивнул. «Теперь, когда можно не бояться удара с воздуха, дорога обещала быть нетрудной. Товарищ Артамонов, Левайдзян выгорел трудную фамилию по слогам, но абсолютно правильно, обещает через 10 дней прилететь в Кэбэчунгу и доставить нас оттуда прямо в Яньань. Услыхал знакомое слово, летчик кивнул. Без проблем, товарищ Касухин. Возьму на борт всех, подзапрались в Ганьзы и довезу, как на такси. Товарищ Сталин предусмотрел такой вариант. Он сказал, что отряду товарища Касухина нужно помочь. Вот даже как. Усатый позаботился и об этом. Кажется, он хочет поскорее встретиться с сыном своего старого товарища. «Все в порядке, Джон», — улыбнулась Лу. «Вылетаем через полчаса». «Постой!» Чиф загрел шепотом, боясь, что услышат остальные. «Неужели ты не понимаешь? Какой из меня дипломат, Лу? С кем вести переговоры со Сталиным? Ведь ты же сама...» «Джон!» Тонкая ладонь легла ему на плечо. Я все понимаю. Сталин мерзавец и сволочь, но ведь все страны уже имеют отношения с СССР. Дядя Сэм прав. Эмоции тут ни при чем. Он сказал, что намерен тебя постоянно инструктировать. То, что ты ненавидишь Усатого, это хорошо. Не поддашься его обаянию. Подумай, теперь мы сможем многих вытащить из лагерей. Сэм договорился, мы сами будем отбирать людей. Все это было правильно. Наверное, дядя Семен, как всегда, не ошибся. А почему не назначили кого-нибудь постарше? Лорда Бара или Казимбека? Девушка вздохнула. Джон, как ты не понимаешь? Все наши старики иммигранты. В СССР они вне закона. Сталин бы не принял никакого из беглецов. Нужен кто-то из генерации. Да, верно. Тускула земля иммигрантов. Да что с тобой? «Очнись, Джон! Это ведь такой шанс!» «Теперь мы докажем старикам, что Тускула принадлежит тускуланцам. Мы победим на выборах не через двадцать лет, а через десять, через пять! Мы тебя сделаем президентом!» Девушке горели глаза. Она уже видела будущее, победу генерации колонистов в долине ветров, морские десанты на недоступные острова. А главное, Тускула будет в безопасности. «Тускула, да. А земля?» «Прекрати! Немедленно прекрати!» Луа отшатнулась и поспешил отойти в сторону. Валю Женич и Лео Дзян, терпеливо ожидавшие конца разговора, недоуменно переглянулись. К Сухину стало стыдно. Он зря обидел девушку. Она ведь ничего не знала. Ни о черном зеркале, ни о выборе, который он никак не мог сделать. Чиф понял, что надо лететь в столицу. Хотя бы для того, чтобы выйти на связь с Тускулой, посоветоваться с отцом. Впрочем, нет. Отца спрашивать нельзя. Придется думать самому, поговорить с Беном. Странно. Лун ничего не сказала о брате.